Глава третья. Бенджамин сидел на перилах беседки в углу сада и читал, спрятавшись от мира за разросшимся шиповником. Флоренс очень не хотелось ему мешать, но ей было нужно с кем-то поговорить и пожаловаться. Или просто посидеть рядом и помолчать, не чувствуя осуждения. День начался с суеты. Сразу после завтрака леди Кэссиди отвезла их с Дженни и Матильдой к модистке снимать мерки и утверждать ткани и фасоны. Флоренс очень старалась получить от всего этого удовольствие, но глубокая благодарность ближе к обеду начала превращаться в раздражение и головную боль. Сейчас Флоренс чувствовала себя настолько вымотанной, словно проработала половину дня в госпитале обители, а не просто постояла с раскинутыми руками, пока помощницы-мастерицы измеряли обхват ее талии и длину локти. Так что на обеде в гостях она, к неудовольствию общительной хозяйки, отвечала односложно и с неохотой. Я не потревожу тебя, спросила она, прежде чем подняться на две ступеньки. Бенджамин, лицо которого сейчас было серьезным и сосредоточенным, а губы шевелились, повторяя текст, вздрогнул и поднял взгляд. Ох, малышка Фло, улыбнулся он. Какая-то ты, бледная, давно ела. Спасибо. Мы пообедали у Леди Тулли, ответила Флоренс. Только что вернулись. Бенджамин захлопнул книгу и спрыгнул с перил. О! «Ты познала утомительные радости светской жизни?» — хмыкнул он. «Через годик начнешь искать уединение, как я». Флоренс зарделась. «Прости», — воскликнула она. «О, ты мне не помешала, поверь». Бенджа спустился к ней, зажав книгу локтем и сунув пальцы за петли на сертуке. «Для тебя я всегда найду лишнюю минутку». «Что-то случилось?» «Леди Тулли снова подняла неудачную тему?» «Или мои сестры начали тебя задирать?» О разговоре, который состоялся у нее в спальне несколько дней назад, Флоренс не рассказала. В пансионе не поощряли ябедничество, а ябедничать кузену на его родную сестру было бы дуростью. Тем более утром до завтрака Матильда поймала Флоренс в коридоре и неумело извинилась за свой тон. Она сказала что-то вроде «Я осуждаю тебя, дорогая кузина, и не отказываюсь от сказанного», но некоторые слова выбрала крайне неудачно. И после этого весь день была с Флоренс более чем мила. Это сбивало с толку. «Нет», — Флоренс улыбнулась, — «я просто очень устала, хотя не сделала совсем ничего». «Ничего?» — бенджи приподнял брови. «Насколько я понял из разговоров слуг, моя матушка сегодня возила вас к модистке». «Флоренс Голдвинч, быть хорошенькой юной леди — тяжелый труд. Тебе срочно требуется чай с маковым кексом, свежайшим». Он подмигнул ей. Я уже пробовал, но с радостью разделю с тобой еще порцию. К чаепитию в малой столовой присоединилась Матильда. Она успела переодеться в домашнее платье и забрать из кабинета отца свежую газету, которую раскрыла, но не торопилась читать. «Я смотрю, дорогой брат, ты решил взяться за ум?» — спросила она, покосившись на томик в темной обложке, лежавшей рядом с Бенджамином. Флоренс, которая не обратила внимания на то, что читает кузен, вытянула шею, пытаясь рассмотреть буквы на корешке. Тонкие золотые линии складывались во фразу «невидимая рука», и Флоренс первым делом подумала, что Бенджи вдруг увлекся дешевыми ужасами. «Только не говори об этом отцу», — улыбнулся он и перевернул книгу лицевой стороной вниз. «Не хочу его разочаровывать». Матильда пожала плечами и поблагодарила лакея, который принес чай и нарезанный ломтиками кекс. «О, боюсь, отец удивится, узнав, что ты умеешь читать», — сказала она едко. «К слову, я сейчас услышала, что на ужин к нам заглянет его друг, лорд Монтгомери». Говоря, Матильда посматривала в газету и размешивала молоко в чае. «Вот так, без предупреждения?» — удивился Бенджамин и покосился на Флоренс. Та застыла. Главная боль, отступившая после сытного и вкусного обеда у леди Тулли, снова кольнула висок. Матушка тоже недовольна. Матильда лениво повернулась к ним. Но этот лорд Монгомери вроде как вернулся из Аёва на днях, и отец жаждал обсудить с ним дела. «Так что, дорогая кузина, сложный день не закончился, а только начался». Сказала она это сердито, и Флоренс поняла, что Матильда тоже успела устать. И от примерок, и от дружелюбной, но утомительной болтовни леди Тулли и ее ни то компаньонки, и не то младшей сестры. Кекс, и правда, оказался выше всех похвал. Даже мысли о визите лорда Монтгомери не могли его испортить. Мало ли, зачем он придет. Может быть, после приглашения от лорда Милли дядюшка успел передумать и уже не намеревался выдавать Флоренс за кого-то из партнеров. Так что сегодняшний ужин — лишь знак вежливости. Или нет? Все же, кроме того приглашения, Флоренс не приходила ни писем, ни мелких подарков, вроде букетов и конфет. Дженни получала такие знаки внимания раз в несколько дней, особенно после выездов. «Ты чего надулась?» — спросил вдруг Бенджамин. Флоренс моргнула. Видимо, тревога отразилась у нее на лице, и кузен это заметил. «Добало три недели», — сказала она. «Успеют ли сшить платье?» «Успеют». Отозвалась Матильда, увлеченная оказалась сводками новостей. «Для матушки эта модистка сделает все, что угодно. Не переживай так, Флоренс». «А какое у тебя платье, если не секрет?» Лукаво улыбнулся кузен. «Нежно-зелёное». Флоренс окинула глазами комнату, пытаясь найти похожий цвет. «Как первые весенние побеги». «А у тебя, Матильда?» Он сжал в руке салфетку и посмотрел на сестру. Матильда снова пожала плечами. какое это? — ответила она неохотно. — Ты же знаешь, я равнодушна к этим штучкам. Зато у Дженни сразу два — лавандовая и розовая. Матушка согласилась, лишь бы не терпеть её нытьё всю обратную дорогу. — Весьма в духе Дженни, — пробормотал Бенджи, И Матильда подняла на него удивленный взгляд. — Что? То, что я не участвую в ваших детских играх, дорогая сестра, не означает, что я не интересуюсь вашей жизнью? — Несомненно, — согласилась она с ехицей и замолчала, сосредоточившись на газете, или делая вид, что сосредоточилась. Бенджамин продолжил спрашивать о ерунде, о том, что подали на обед у леди Тулли, о взгляде Флоренс на моду, на цветущие под окнами гладиолусы и на маковый кекс. Флоренс же вспомнила, как в прошлый раз, когда они с Бенджи сжигали листовки на кухне, лорд Силбер выставил ее за дверь. Интересно, о чем тогда он говорил с Бенджи? Ей очень хотелось спросить, но она не могла этого сделать в присутствии Матильды. И еще раз расспросить Бенджамина о лорде монтгомери или о семье Милле тоже не могла. Флоренс казалось, что кузен должен знать, желает ли Эдвард Милле сейчас найти себе невесту, или его широкий жест действительно лишь проявление вежливости и попытка наладить утраченную связь. Но Бенджамин, если и знал что-то, помалкивал пришлось разговаривать о цветах и шляпках. Леди Кессиди велела девушкам переодеться к ужину, хотя стол накрыли все в той же малой столовой, не в парадной, как знак, что гости решили встретить в тёплом семейном кругу. Когда Флоренс спустилась, зябко ёжись в этом самом платье незабудкового цвета, ее кузины уже сидели за столом, немного смущенные и очень нарядные. Леди Кессиди схватила Флоренс за руку и отвела на место. Слева от дядюшки, который, конечно, сидел во главе стола. «Будь внимательна и мила», — шепнула она на ухо Флоренс. «Лорд Монтгомери здесь исключительно с деловым визитом. Но Оливер решил, что будет не лишним вас представить». Сердце, конечно, ёкнуло, а живот от волнения скрутило так, что Флоренс еле ковырялась в тарелке. Лорд Кристофер Монтгомери оказался симпатичнее своих портретов. Ему уже перевалило за 45. Он был приземистым и плотным, казался грузным на фоне стройного и высокого дяди Оливера. Тонкие рыжеватые волосы были редкими и короткими как у маленького ребенка. Пенсней он все еще носил, а вот щеки в сравнении с тем, что флоренс видела на газетных вырезках будто бы сдулись. На лорде Монтгомери был добротный строгий костюм, коричневый в мелкую темную полоску и чистый шейный платок. Пахло него, как иногда от Бенджамина, чем-то, безусловно, дорогим. Мисс Голдфинч, он наклонил голову, когда дядя Оливер представил их друг другу. Место лорда Монтгомери было напротив Флоренс. Наслышано вас. За стеклами пенсне, темноватыми, словно в стекло намеренно добавили краситель, цвет его глаз терялся. Лицо казалось удивленным, но дружелюбным, и улыбка лучилась искренностью. «Я не планировал оставаться, но Оливер, мой добрый друг, был очень настойчив», сказал лорд Монтгомери леди Кэссиди. «А я не смог устоять перед обещанием дичи в ягодном соусе, которую на вашей кухне леди кессиди как я помню, готовят, как в королевском дворце». Слуги поставили на стол несколько канделябров и зажгли свечи. На улице уже сгущался вечер, и, несмотря на высокие окна, в столовой стало сумрачно. Бенджамин, сидевший на противоположном краю стола, словно побаивался отца, Предпочел есть молча. Дженни и Матильда переглядывались, но не шептались. При этом Дженни то и дело сладко улыбалась и отводила взгляд, стоило лорду Монтгомери повернуться в ее сторону. Хотя смотрел он вовсе не на нее. Из-за пенсне отследить направление его взгляда было сложно. Но Флоренс казалось, что лорд Монтгомери вертит головой, как любопытная птица, осматривая каждый угол комнаты. Говорил он в основном с Леди Кессиди о ерунде, как несколько часов назад Бенджамин говорил с Флоренс. «Дела увели меня далеко от сияющего Лагресса», — сказал он, когда Леди Кессиди любезно поинтересовалась, где же он путешествовал. «К югу, к Срединному морю, к белому камню Антиквы, столице Айова и ее удовольствием. «Оливки, вино и сыры. Я ищу способ сломить предубеждения жителей Агриджента против торговли с Лагрессом. Если уж в деловых кругах меня называют за глаза торговцем наслаждениями», — ухмыльнулся он, «стоит оправдывать это имя». И лорд Монтгомери расхохотался добродушно, как могут смеяться лишь люди, довольные жизнью и собой. «Но разве торговля не портит репутацию джентльмена и лорда?» — спросил Бенджамин из своего угла. Флоренс с тревогой проследила за дядюшкой, но тот лишь нахмурился на миг. «Пока я везу им вино из Анжу, ткани Восточной империи и пряности земли слонов, дорогой мой мальчик», также добродушно отозвался лорд Монтгомери. «Ни у кого и язык не повернется напомнить мне, что труд, любой, будь то торговля или вдумчивое управление имением, есть занятие, недостойное моей фамилии. Но даже если так, я легко могу пошутить, что это все не более чем хобби» а иметь хобби — достойная джентльмена-практика». Он снова рассмеялся, и леди Кессиди рассмеялась тоже, пусть и несколько наигранно, как показалось Флоренс. «Прекрасный ответ, милорд», — ответил Бенджамин с улыбкой. Лорд Монтгомери отпил еще вина. «Вопросы части, как по мне, — это пережиток прошлого», — сказал он, поставив бокал на стол. Мы гордимся своей практичностью, но забываем о ней, когда желание устроить дела разумно, с пользой для всех, сталкивается с предубеждениями и суевериями. Можно ли лорду то, можно ли леди это, имеет ли происхождение или пятно на репутации невесты большое значение, когда невеста красива, а приданные и деловые связи, которые она принесет в дом, обеспечат семье беззаботное будущее. Пожелаю я жениться, друг мой!» Пенсне повернулась к лорду Силберу я бы подошел к этому прагматично. Красивая, здоровая девица с образованием и деньгами, приобретение более выгодное, чем болезненная дочурка обедневшего графа. «Вот увидишь», — добавил он, подняв свой палец, «не пройдет и века, как титулы обесценится, а золото и связи, о, они будут иметь ценность всегда». «И красивые детки тоже», — хохотнул он. «А какие детки сейчас у графов и герцогов, которые женились на кузинах? Леди Кессиди явно смутилась, и, чтобы скрыть это, приложила салфетку к губам. «В тебе говорит торговец Кристофер», — покачал головой лорд Силбер. Флоренс, которая боялась, что дядюшка возьмет и разозлится, удивилась тому, как он спокоен. Если разговор и был ему неприятен, лорд Силбер не показывал этого и не пытался увести гостя от сложных тем. «А в тебе аристократ с раздутой гордостью зародословную», — лорд Монтгомери снова рассмеялся. Огоньки свечей отразились в пенсне, и Флоренс показалось, что это сами глаза вдруг вспыхнули пламенем. «Звучит обидно, мисс Голдфинч, но я знаю этого пройдоху больше лет, чем вы живете на свете, и привык, что порой он упускает выгоду, когда родовая честь, как ему кажется, задета». Лорд Силбер нахмурился. Сердитая складка пролегла рядом с уголком его плотно сомкнутых губ. «Оставим вопросы родовой чести. Снова вмешался в разговор Бенджамин, почуявший, что дело грозит обернуться чем-то нехорошим. «Я думаю, юным леди будет интересно услышать о вашем путешествии по антикве, лорд Монгомери». «Только ради всех святых выбирайте приличные истории», добавила леди Кессиди и встала из-за стола. «Прошу прощения, пойду напомню слугам про десерты». «А что, бывают и неприличные?» спросила Дженни с воодушевлением, когда мать оказалась за дверью. Матильда шикнула на нее. «Чего только не случается в дальних странах, леди Дженнифер!» Лорд Монтгомери знаком попросил зашедшего в столовую лакея подлить ему еще вина. «Но из уважения к вашему батюшке, чья родословная честь так хрупка, я лучше расскажу вам про виноделие. К слову, моей будущей жене...» Флоренс снова показалось, что он посмотрел на нее. Придется разбираться в этом лучше, чем в вышивании лентами или создании букетов из цветной бумаги». Обожаю вино, даже не как напиток, как товар и культуру вокруг него. Но жениться я не планирую еще года три. Он улыбнулся, посмотрев в сторону Дженни, что не мешает мне наслаждаться компанией столь прекрасных особ. Матильда оказалась права. Платья действительно успели сшить, и в один из дней, за обедом, Леди кессиди сияющей улыбкой сообщила об этом девушкам. Дженни восторженно захлопала в ладоши. Матильда восприняла новость со свойственной ей сдержанностью. А Флоренс... А Флоренс не почувствовала ничего. Платье, да и само приглашение на бал, существовали как нечто отдельное, чужое, не принадлежащее ей. Стоило, наверное, радоваться и наслаждаться жизнью ее маленьким ярким отрезком, который приносит радость любой девице, и становится приятным воспоминанием о юности, когда сама девица превращается в замужнюю даму, и ее начинают волновать другие вещи. Но почему-то все ощущалось совсем не так. На последней примерке, стоя перед зеркалом в изящном наряде из шелка цвета первых весенних побегов, Флоренс на миг задумалась о том, что дядя Оливер отдаст за это платье деньги, и еще о том, что она всё лето вела праздную, полную развлечений жизнь ту самую, которую отец Сэмюэль в проповедях любил называть «пустой», потому что ничего хорошего из нее не рождалось. И платье в тот же миг перестало казаться красивым и удобным, а девушка в отражении — тем, кого Флоренс хотела бы там видеть. Наверное, выражение ее лица стало недовольным. Одна из помощниц-модистки с тревогой спросила. «Вам что-то не нравится, мисс? Мы не смогли вам угодить?» И это расстроило Флоренс еще больше. Конечно, они сделали лучшее, что могли. И она должна была чувствовать благодарность и к девушкам из салона, и к леди Кессиди, и, конечно, к дядюшке Оливеру. Сейчас за обедом она перехватила его взгляд, внимательный и обеспокоенный. В голове вертелось очень много из того, что нельзя было говорить, и Флоренс не нашла ничего лучше, чем просто поблагодарить. «Спасибо», — сказала она, страшась, что это прозвучит слишком сухо. «Лучше сухо, чем неискренне». «Дорогой дядюшка, я очень благодарна вам за наряд и разрешение пойти на бал». Взгляд дяди Оливера стал изумленным. Он тряхнул газету, которую читал после того, как закончил с обедом. «Это инвестиции в твое будущее, дорогая племянница», — ответил он и, мельком взглянув на жену, вернулся к чтению. Леди Кэссиди пожала плечами, перехватив взгляд Флоренс. «Счастливое будущее! Вы это хотели сказать, мой дорогой муж?» Дженни фыркнула и что-то ворчливо пробормотала, а Матильда посмотрела на сестру, а потом на кузину. «Столько суеты из ничего!» — тоже проворчала она. Бенджамин ухмыльнулся и уткнулся взглядом в тарелку. Он опоздал к обеду, потому что вернулся домой под утро и лег спать. Так что сейчас старался помалкивать, чтобы не вызывать недовольство отца. Лорд Силбер делал вид, что сына за столом нет. После обеда они никуда не пошли, и Флоренс заперлась в комнате. Ей было чем заняться. Лорд Дуглас случайно дал ей настоящее сокровище. Теперь Флоренс знала, что ее отец — не нищая бездарность, как любил говорить лорд Силбер, а тот, чьи работы ценятся воедине и, возможно, не только там, а значит, она может найти о нем что-то в книгах или газетах. Библиотека Силберов была достаточно богатой, пусть ею и мало пользовались. Силберы еще с прадеда Лорда Оливера считали, что коллекционирование книг — статусное хобби, поэтому библиотека регулярно пополнялась новыми изданиями. Не всегда теми, которые были востребованы семьей, но неизменно теми, которые подчеркнули бы, что Силберы — умные, образованные люди с утонченным вкусом. Так сказал Бенджи, который когда-то открыл Флоренс Тайну. Лорду Оливеру, в общем-то, все равно, что попадает в библиотеку. Так что книги покупает специально нанятый человек, один из управляющих. Увлеченный знаток литературы и искусства и добрый друг Бенджамина, о чем лорду Оливеру знать вовсе не обязательно. Поэтому Флоренс без особого труда и не без помощи кузена нашла на полках и эссе о современных художниках и немного трудов об алхимии и алхимиках, а потом долго не могла понять, почему не сделала этого раньше. Не было подсказок? Или того, кто легко обсмеет идею, что юным леди не стоит и браться за сложные книжки?» Читает же Матильда работы по экономике. Почему бы Флоренс не сунуть нос в искусство природы мистера Бэкона? Это и правда оказалось очень сложным. Но Флоренс не теряла надежды что-то понять. Приходилось только прятать книги и делать перерывы, чтобы леди Кэссиди не упрекнула ее в том, что она вредит красоте, усердствуя в чтении. Иногда приходилось разрезать страницы, а иногда признавать, что ее ум и все те знания, которые давали девочкам в пансионе Святой Марты, не годятся для высокой науки. Впрочем, Флоренс скорее радовала эта почти иллюзорная сопричастность к тому, чем занимался ее отец. В десяти лекциях «Маленьким леди об искусстве» про Томаса Голдвинча было буквально три абзаца. Но они были, и Флоренс радовалась им, как бедняк, выкопавший в поле горшок золота. Сегодня она хотела вернуться к книге по истории алхимии, довольно нудной, но с каждым разом, если действительно вникать в написанное, дававшейся проще и проще. Пришлось, правда, попреставать к Бенджи, Мальчикам в частных школах Лагресса, особенно в элитных частных школах, основы наук преподавали, так что Кузен очень помог ей разобраться с формулами и философскими метафорами, спрятанными в них. Не то чтобы стало совсем ясно. Но, перечитывая параграфы, Флоренс чувствовала, что многое понимает лучше. Учиться она любила и умела, и пусть то, чем она занималась, больше походило на девичью блажь, Флоренс снова вдруг заново обрела какой-то смысл, и жизнь уже не казалась ей пустой. Стук в дверь раздался внезапно. Флоренс вздрогнула и захлопнула книгу, пытаясь придумать, куда ее спрятать. «Мисс, позволите мне войти?» Голос Розалин не был встревоженным или сердитым. Возможно, горничная пришла по поручению кого-то из старших или просто предложить Флоренс чашку послеполуденного чая. «Минуту!» — откликнулась она и, не найдя ничего лучше, сунула книгу под перину. Обычно она хранила все в ящике комода, там же, где лежали чулки, сорочки и разные девичьи мелочи, но до комода было далеко. Флоренс встала у стола и зачем-то пригладила волосы и юбку. «Розалин, можешь войти?» — разрешила она. Горничная осторожно приоткрыла дверь. «Я думала, вы отдыхаете, мисс», — сказала она виновата, и не хотела тревожить. Но лорд Силбер попросил передать вам, чтобы вы зашли к нему в кабинет до ужина. «Мисс Флоренс, у вас все хорошо?» — поинтересовалась она, когда Флоренс не смогла сдержать дурацкую улыбку. Сердце на самом деле упало, а руки похолодели. «Не знаю», — выдохнула она. «Я сейчас приду. Можете передать дяде». Розалин поклонилась ей с выражением растерянности на лице и вышла. Флоренс потратила несколько минут на то, чтобы перепрятать книгу, привести в порядок стол и собственные мысли. В чем она могла провиниться, кроме чтения книг, без разрешения взятых в домашней библиотеке? Да ничем. И волноваться тоже не о чем. Только вот руки все равно дрожали. Дверь в кабинет дяди была приоткрыта, и Флоренс вошла без стука. Лорд Силбер сидел за столом и что-то записывал, торопливо и сосредоточенно. На появление Флоренс он отреагировал, поднял голову и, сощурившись, словно пытался разглядеть племянницу получше, кивнул. Садь пока и подожди. Там лимонад, если хочешь», — предложил он и снова опустил взгляд на бумаги. Флоренс послушно налила себе лимонад, прохладный, но не ледяной, и села в кресло. Часы все так же размеренно тикали и пахло в кабинете все тем же. Хвой, бренди и табаком. И еще лимонами из графина. Окно было приоткрыто. Тюль чуть надувался от ветра, и сквознячок скользил по ногам. Флоренс обхватила стакан и поставила его на колени, чувствуя холодок сквозь легкую ткань юбок. Ей вдруг стало почти спокойно. Что бы там ни случилось и что бы дядюшка ни решил, Флоренс готова была принять это со странным, незнакомым равнодушием. Лорд Оливер отложил перо и протер руки платком, смоченным в очищающем лосьоне. «Рад видеть тебя, дорогая племянница», — сказал он, не вставая из-за стола. Вообще-то они виделись и за обедом, и даже за завтраком. Сегодня дядя никуда не уходил. Похоже, все его дела можно было решить, не покидая кабинета. «Отец Сэмюэль недавно написал мне письмо», — продолжил лорд Силбер, разворачивая какое-то письмо. Рассказывал о том, что Флоренс Голдфинч, достойная молодая леди, проявляет усердие и смирение в служении на благо мира под крышей обители. И пусть его несколько беспокоит то, что мисс Голдфинч, как любая юная девица, может поддаться соблазнам светских развлечений, он уверен, что у нее хватит стойкости духа, чтобы сохранить свои добродетели. В интонациях дяди Флоренс почудилось ехидство, если не открытая насмешка. «Я...» Она запнулась, не зная, что сказать. «Я рада, что отец Сэмюэль столь высокого мнения о моей работе и о моем характере». «Пожалуй, он пытается таким образом выразить опасение, что ты, дорогая племянница, делаешь шаг в сторону от обители». Дядя положил письмо на стол. «Что закономерно. Отец Сэмюэль исповедует не только святую веру, Он весьма предан и святой Марте, и святому Петру, и интересам обители, более материальным, чем благодетели, покаяние и помощь обездоленным. Может быть, в мае ты была слишком юна, чтобы это разглядеть, но я надеюсь, что столкновение с обществом более разнообразным, чем монахини и институтки, заставило тебя смотреть на вещи иначе. Но позвал я тебя не затем. Дядя выдержал паузу. Отец Сэмюэль написал, что Аделина чувствует себя лучше. В ушах зашумело, и Флоренс на миг показалось, что она разучилась дышать. Матушки, лучше?» — переспросила она, чувствуя, что хватает воздух, как рыбина, которую бросили на дно лодки. «Да, она узнает монахинь и начала разговаривать. Таких улучшений не было давно». Он нервно постучал пальцами по поверхности стола. «Я знаю, что у нас сложные отношения и с тобой, и с ней, но, Флоренс...» «Не хочешь ли ты завтра со мной съездить и навестить Аделину, свою мать?» Это ощущалось одновременно и как удар кинжала в живот, и как обещание самого желанного подарка. Флоренс растерялась еще больше. А еще ей показалось, что голос дяди Оливера вдруг дрогнул. Пальцы Флоренс сомкнулись вокруг стакана так, что еще чуть-чуть, и она раздавила бы хрусталь. «Да», — сказала Флоренс, стараясь смотреть на часы. Еще не вечер, только конец дня, и впереди долгие часы перед сном, в которые ей придется занять себя чем-то, не требующим такой сосредоточенности, как история алхимии. Я ожидал большего воодушевления. Дядя тоже посмотрел на часы. Но рад, что ты стремишься исполнить дочерний долг. Можешь идти, Флоренс. Я скажу горничным, во сколько завтра помочь тебе собраться. Аделина Голфинч в «Девичестве Силбер» в молодости была настоящей красавицей. Хрупкая, тонкая, она походила на снежную деву из сказки, ту самую, что являлась путником, замерзающим в ледяных фьордах Нордхейма, и забирала их боль и жизнь. Руки, притом, у нее были теплые, улыбка тоже, и это Флорен вспомнила хорошо. Матушка в ее памяти жила именно такой — нежной, хрупкой, красивой, с теплыми руками, в платьях из мягкой ткани, скромных, с фартуком, чтобы не запачкать юбки красками или едой. Человек, которым Аделина Голдфинч стала потом, был для Флоренс кем угодно, кроме матушки. Когда все случилось, и Флоренс поселилась у дяди, она надеялась, что еще немного, и матушка тоже окажется в этом доме, такая же, как прежде. Или всякий раз, когда лорд Силбер возвращался домой, что он позовет Флоренс к себе и скажет, что матушка хочет ее видеть. Но этого не было. Флоренс не разрешали встречаться с матерью долго, почти до пансиона. Это ранило, злило и доводило до отчаяния. Лишь отец Сэмюэль мог тут немного помочь. Забирал неловкие письма Флоренс к матушке, рассказывал, как проходят ее дни. Конечно, не без упоминания святых и их небесного заступничества. Сейчас, в темной карете дяди, полной взаимного молчания, Флоренс думала о том, что, пожалуй, эти разговоры и заставили ее посвящать несколько дней в месяц благотворительности. Наверное, ей казалось, что так она может вымолить у святых, если не выздоровление для матушки, то хотя бы прощение для самой себя. Но святые оставались немы и равнодушны. Уже в пансионе Флоренс получила от матери несколько коротких писем, почти записок. Почерк напоминал детские каракули, а в словах было так много ошибок, что сначала Флоренс подумала, что это розыгрыш. А потом она стала постарше и увидела мать в доме умалишённых. Одного короткого свидания хватило, чтобы понять, Аделина Голдвинч, урожденный Силбер, в этом мире уже почти не существует. Флоренс переживала это тяжело, наедине с собой, потому что к тому моменту дядя, холодный, сдержанный, вечно недовольный ею и словно бы стремящийся от нее избавиться в общем дядя оливер стал совсем совсем чужим что то не так дорогая племянница спросил вдруг он он сидел напротив с прямой спиной будто не в карете ехала восседал на троне в парадном зале и демонстративно смотрел в окно простите удивленно отозвалась флоренс у тебя такой вид будто я везу тебя не на долгожданное свидание с матушкой а на похороны — ответил дядя сквозь зубы и снова повернулся к окну. Флоренс заметила, что его щека дергается, и губы тоже. Казалось, он пытается сдержать рвущиеся изо рта слова, злые и колкие, и совершенно несправедливые. «Боюсь, дорогой дядя, в той человеческой оболочке, которую мы оба увидим, от моей матушки осталось немногое», — ответила Флоренс. От изумления рот дяди вытянулся. Флоренс думала, что это фигура речи, но сейчас наблюдала подобное воочию. Глаза стали круглыми, а лицо таким растерянным, будто сама святая Гертруда, покровительница здравого ума и утешительница умалишённых, постучалась в дверях кареты и попросила подвести до посвящённой ей обители. Флоренс прикрыла рот рукой. Она сказала то, что думала, и сказала прямо, не сдерживая себя. «И если дядя сейчас разозлится за подобную дерзость...» Но он не разозлился. Он собрался, снова выпрямился и, положив руки на набалдашник трости, которую взял с собой, видимо, для статусности, посмотрел на Флоренс уже иначе, как на того, кто смог его приятно удивить. «От моей сестры и мисс Голдвинч в этой, как вы сказали, человеческой оболочке тоже осталось мало», — начал он глухо. Холодные глаза смотрели на Флоренс внимательно и с совершенно незнакомой грустью. И мне каждый раз больно садиться в карету и отдавать кучеру приказ ехать в обитель святой Гертруды, потому что я прекрасно знаю, что я тому вижу и никогда не питал иллюзий. В отличие от вас, он перешел на «вы», как делал всегда, если хотел подчеркнуть, что недоволен Флоренс или даже кем-то из своих родных детей. Я рад, мисс Голдвинч, что вы, наконец, достигли возраста, когда ваш ум способен принять тот факт, что... «О, я вижу, что еще больше вас расстраиваю». Губы дядюшки едва не загнулись в печальной и злой усмешке, но он заставил себя лишь покачать головой. «Мне жаль, дорогая племянница, поверьте. я рад, что мы, пожалуй, теперь лучше понимаем друг друга». Флоренс, глаза которых щипали слезы, сжала сиденье ладонями. «Я всегда ждала...» «Чудес?» — спросил дядя, наклонившись к ней. «Нет». Флоренс посмотрела прямо в его лицо. «Всего лишь того, что кто-то объяснит мне, что происходит. Мне было пятнадцать, дорогой дядя, когда вы позволили отцу Сэмюэлю отвести меня к матушке, взглянуть на нее не ни одним глазком сквозь окно, но не подойти ближе». Она всхлипнула, но взгляда не отвела. «И поверьте, я прекрасно все понимала». Лорд Силбер моргнул, лицо его снова вытянулось. И тогда ее письма перестали казаться мне странными призналась Флоренс. «Письма. Да...» Он выдохнул и в замешательстве попытался найти более удобное положение на скамье, обитое темно синим бархатом. «Письма Аделины были самым ужасным, если ты хочешь знать. Она же писала их и мне. Она всегда мне писала, даже когда мы не общались, и я не находил в себе силы любви, чтобы ответить ей. Поверь, Флоренс, твоя матушка была поразительно умной и наблюдательной женщиной» до того, как он запнулся и тяжело вздохнул. Так что я понимаю, почему ее письма показались тебе странными. Флоренс лишь помотала головой и снова всхлипнула, не зная, как объяснить дяде. «Что еще? спросил тот. «Почему? Почему вы не сказали мне?» «Что именно? Что твоя мать и моя сестра лишилась рассудка из-за оплошности твоего отца? Сейчас дядя больше напоминал себя». Холодного, прагматичного, до да зубовного скрежета, лишенного любых чувств человека, облечённого властью. «Да нет же!» — выпалила Флоренс и отмахнулась, когда он попытался спросить, что же она имеет в виду. Пришлось достать из сумочки кружевной платок и вытереть щеки и глаза. Дядя наблюдал за этим отстранённо и чуть недовольно. Он не любил слёз, и это Флоренс тоже выучила почти сразу, как попала в дом Силберов, потому и старалась не плакать». «Когда поймешь, что именно я не сказал тебе, Флоренс, я буду рад поговорить об этом», — сказал дядя, когда она успокоилась. Он стал обычным собой, словно все, что она увидела, и грусть во взгляде, и растерянность, и удивление, было случайной вспышкой или помешательством, или словно бы несколько минут с ней в карете ехал не Оливер Силбер, а его двойник, двойник, способный на чувства. Оливер Силбер, кажется, искренне любил сестру, Неправильную, предавшую его однажды ради брака с художником. Любил даже сейчас, но никогда не сказал бы об этом кому-то еще Корпус зданий, принадлежащих обители святой Гертруды, когда-то был вне границ августа Его строили в отдалении во время бушевавших в стране эпидемий на живописном берегу одного из притоков Логры. Тогда там зеленели поля и рощи, но город рос, захватывая земли. И сейчас обитель святой Гертруды окружали не только собственные сады, но и серо-красные стены фабрик, доходные дома и гостиницы. Еще здесь располагалась станция, один из новых паровозных вокзалов, выросший на месте старого почтового узла, где все еще можно было поменять лошадей и отдохнуть с тем, кто ехал издалека. Флоренс никогда не путешествовала на поездах. Даже в пансион ее отправляли в карете Силберов. Леди Кессиди, любительница новомодных изобретений, презрительно морщила носик и говорила, что поезда — это грязные, шумные и опасные машины прогресса, и пройдет немало лет, прежде чем настоящая леди будет незазорно сесть в их железное брюхо. Но далеко не все леди придерживались таких взглядов. И девушки из пансиона, и кто-то на пикниках или обедах рассказывали о путешествиях на поезде из Августы куда-нибудь недалеко, а некоторые ездили даже до границы едино. И ничего страшного не случилось, хотя запах машинного масла и дыма от горящего угля и чего-то еще, чем пахнет железная дорога, все находили неприятным. Вокзал они с дядей проехали. Из окна Флоренс увидела его силуэт на другом берегу реки. Огромное, похожее на кафедральный собор здания из красного кирпича. Небо над ним казалось сероватым, но стоило отъехать в сторону, как оно вернуло чудесный лазурный цвет» и впереди показались зеленые сады обители Святой Гертруды. В первый и последний раз Флоренс была здесь весной, в мае. Тогда казалось, что с неба опустилось нежное облако, цвели яблони, вишни, сливы и груши, а миндальные деревья и магнолии, посаженные для красоты, поспевали за ними. Сейчас ветки ломились от плодов, женщины из окрестных сел собирали груши и яблоки в огромные корзины. Дядя открыл окно кареты. В воздухе пахло зеленью, яблоками, и откуда-то слышалась печальная песня. Слов было не разобрать, но три голоса выводили мелодию ровно, и казалось, что она касается души, как скребок, счищая с неё налипшую грязь и скуку. Дядя молчал. Флоренс тоже. За окнами проплывали ровные ряды яблонь. Флоренс думала о том, что святая Гертруда, покровительница лекарства, пожалуй, не была против ни яблок, ни сидра, которые делали из них, ни лёгкого грушевого вина или вишневой настойки. Может быть, ими кто-то тоже лечил душевные раны. Карета остановилась в ворот. Нужно было выйти и дальше идти пешком в сопровождении одной из молчаливых сестер. Флоренс спустилась по ступенькам кареты, любезно поблагодарив дядю за протянутую руку, и подумала, что сейчас уже не сможет сказать ему то, что хотела. Два часа тягостного молчания разрушили то хрупкое взаимопонимание, что появилось из ниоткуда, и оно исчезло, как испуганный зверек прячется в траве. Время близилось к полудню. Колокол на башне обители отбил положенные удары. Их сопровождающая оказалась низенькая, сухая старушка с острым взглядом, одетая в белую рясу и светло-зеленую, словно выцветшую накидку. Только пояс на ней был яркий, лазоревый. Она не представилась, лишь осенила себя священным символом, означающим приветствие, и почтительно склонила голову перед лордом Силбером. Шла она неожиданно быстро и почти сердито. Флоренс пришлось поспевать, хотя затекшие ноги слушались с трудом. Трава была все еще зелёной, почти изумрудной. На клумбах горели оранжевые огоньки бархатцев, возвышались степенные георгины. Вдоль стен росли вишневые деревья. Урожай с них еще не собирали. сестры обители проходили мимо, никак не реагируя на гостей. Их с дядей провели вдоль старой стены, заросшей плющом и мхами, к длинному трехэтажному зданию госпиталя. Здесь пахло уже не яблоками и зеленью, не мокрой землей и старым камнем, лекарственными растениями, маслами и чем-то острым и холодным, неприятным, как ожидание дурных вестей. «Ждите», — сказала проводница с поклоном и исчезла в высоких дверях. На лице дяди отражалось неудовольствие. Флоренс злорадно подумала, что в любой обители статус теряет значение, сталкиваясь с внутренними правилами, и дядя стоило бы принять это. Они здесь гости, причем не самые желанные, И сколько бы дядя не платил обители святой Гертруды за содержание и уход за сестрой, в стенах обители, женской, посвященной святой женщине, никакой мужчина, кроме отца-настоятеля, не имел власти. Ждать пришлось недолго. Их пригласили внутрь, выдав на входе темно серые плащи. Флоренс плащ был великоват. Она чувствовала себя, как маленькая девочка, которая решила примерить платье матери или старшей сестры и утонула в нем, запутавшись в подоле но правила этого требовали — полного равенства, сокрытия знаков отличия из внешнего мира. В госпитале их проводницей стала другая сестра — молодая монахиня со строгим взглядом и очень чистым, почти алебастрово-белым лицом. Глаза у нее были умные и добрые, печальные, а движения четкие и по-мужски уверенные. От сестры Саманты резко пахло лекарствами, травами и жидкостью, которую она назвала «антисептической». Ею пришлось омыть руки, прежде чем Флоренс и ее дяди разрешили войти в крыло, где жили больные. Этот запах, казалось, въелся в пол, в стены и волосы сестёр. «Я очень признательна вам, лорд Силбер, что вы откликнулись на просьбу отца Сэмюэля и приехали навестить Аделину», — сказала сестра Саманта, пока они шли по гулким светлым коридорам. Окна здесь были высокие, с мелкими квадратными стёклышками, сделанными не так давно, как и все крыло. Флоренс смутно помнила, что в прошлый раз, когда она навещала матушку, помещение было другим. Дядя не ответил, но сестра Саманты не смутилась от его хмурого молчания и даже не заметила, как поджались губы, когда она назвала его сестру по имени, словно подругу или близкую родственницу. «Я думаю, что знакомое лицо могло бы помочь ей вернуть памяти рассудок», — продолжила она. Связка ключей на ее поясе позвякивала в такт шагам. «Моя предшественница, сестра Джоанна, считала душевные болезни необратимыми, а значит, не требующими лечения, только должного содержания пациентов, в покое, чистоте, с соблюдением режима. Я же верю, что добрые отношения и близость других людей творят чудеса». «Вот как», — пробормотал дядя Оливер. Сестра Саманта восприняла это как поощрение, хотя Флоренс, знавшая все оттенки дядюшкиного недовольства, отлично расслышала в этом сухом «вот как» просьбу замолчать. Доктор Кимберли из Лаграйского медицинского колледжа опубликовал три года назад статью о расстройствах рассудка. Сестра Саманта говорила с искренним воодушевлением. В частности, о потере памяти вследствие потрясений или травм головы. На основе алхимических трактатов мистера Дюпуи, Кэрролла и некоторых других он разработал теорию, согласно которой тонкие волны эфира, пронизывающие наш мир, влияют на человеческий мозг. Люди копируют друг друга, воспринимают чужое поведение как должное и быстро адаптируются под новые нормы общества, в котором оказываются. Доктор Кимберли назвал это эффектом симпатии. «Подобное притягивает подобное». Итак, поврежденный рассудок, обладатель которого оказывается в правильной среде, в кругу близких или тех, кто о нем заботится, способен восстановиться, потому что срезонирует на правильное... Хм, сказал дядюшка, глядя вперед, туда, где коридор упирался в высокие застекленные двери. Поэтому, заступив на должность смотрительницы Крыла душевнобольных, я постаралась учесть эту новацию. Сестра Саманта все еще не понимала, что лучше замолчать и приглашать родных и близких пациентов, чтобы их здоровый мозг поддался вибрациям эфира и срезонировал с неправильным? Лорд Силбер, не останавливаясь, повернул голову и коротко посмотрел на растерянную сестру Саманту. «Подобное притягивает подобное, как вы и сказали, добрая сестра», — усмехнулся он. «И что, если мозг одного из близких или родственников окажется восприимчив к порченному эфиру? Я тоже читал, и кое-что из тех самых алхимических трактатов — Он бросил странный, острый взгляд на Флоренс. И работы доктора Кимберли, и, кстати, даже был на его дебатах с доктором Махеррин. Давайте мы просто дойдем до палаты моей сестры. Я хочу увидеть, что те деньги, которые я жертвую обители святой Гертруды каждый год, идут в дело. Сестра Саманта покраснела и сникла. Она пробормотала извинения, опустила голову. Взгляд теперь устремлялся вниз, к ногам, а не вперед. Флоренс очень хотелось утешить ее, подбодрить и, главное, поблагодарить за чуткие интересы и надежду, но она лишь поймала взгляд сестры Саманты и неловко улыбнулась, словно извиняясь за резкость дядюшки. Хотя, если подумать, его выводы были верны. Верны и честны, но безжалостны. Флоренс шагнула в крыло душевно вслед за дядей. Здесь было свежо. Высокие потолки коридора выкрасили в белый. Стены в бледную охру. Сквозь скромные витражи, изображающие деяния святой Гертруды, падал тускловатый дневной свет, поэтому лампы не горели. Витражей было восемь, по четыре с каждой стороны, и они украшали высокие двери. Сестра Саманта бросила на Флоренс внимательный взгляд. На этом этаже общие палаты. Стараниями лорда Силбера, она коротко поклонилась дяде, и нескольких других благотворителей, чьи имена содержатся в тайне, мы можем позволить себя принимать в обители бедняков и обездоленных. Пойдёмте нам на лестницу. Аделина голдфинч на третьем этаже. Флоренс показалось, что на лице дядюшки мелькнуло что-то темное, злое, недовольство или презрение. Но он ничего не сказал. Они поднялись по белой винтовой лестнице с резными перилами и широкими ступенями, чуть стёртыми следами многочисленных ног. Третий этаж был ниже, его коридоры извилистия, а двери — плотными, из светлого дерева с маленькими овальными окошечками, прикрытыми решеткой. На каждом повороте за письменным столиком, освещенным зеленоватой лампой, сидела одна из сестер обители. Кто-то молился, кто-то изучал книги, а кто-то старательно вносил записи в плотные карточки, сверяясь со свитками, лежащими на столах. Шуршали бумаги и перья, ткань одеяний, глухо звучали шаги. Пол устилали плотные серые ковры без узора. Сестра Саманта проводила их до дверей, которыми заканчивалось ответвление коридора. Еще одна служительница, довольно молодая, с круглыми очками, висящими на серебристой цепочке на груди, почти вскочила при их появлении и подслеповато моргнула. «Сестра Ангелика», — сказала сестра Саманта строго, — лорд Оливер Силбер пришел к сестре. Сестра Ангелика поклонилась. Ее растерянность, похожая на ту, которая бывает у людей, случайно задремавших и вдруг проснувшихся от резкого звука, сменилась деловитым участием. «Мисс Голдфинч, леди Аделина Силбер, — поправил ее лорд Оливер. Сестра Ангелика замялась и растерянно посмотрела на сестру Саманту. Та нахмурилась. Лорд Тилбер, при всем уважении, в этих стенах мы зовем тех, о ком заботимся, именами, под которыми они жили вне Моя сестра, леди Аделина, ответил он твердо. И вы можете звать ее как угодно, но при мне будьте добры называть ее фамилией моего рода, и не упоминать другую применительно к ней. На щеках сестры Саманты выступили яркие пятна. «Хорошо», — сухо согласилась она. «Как вам будет угодно, лорд Силбер. А теперь прошу вас, найдите в своем сердце немного мягкости, потому что она потребуется вам и вам, мисс». Она с сомнением посмотрела на Флоренс, опасаясь, что и здесь действует запрет. «Мисс Голдфинч», — любезно подсказал дядя Оливер. «От Силберов во Флоренс ничего нет». Сестра Саманта нахмурилась. Флоренс показалось, что в ее взгляде мелькнула ярость, и лишь прекрасное самообладание помешало чувствам прорваться наружу и обрушиться на голову лорда Силбера. «А вам, мисс Голдфинч, пожалуй, понадобится немного мужества», сказала сестра Саманта Флоренс. «Сестра Ангелика, будьте так добры. Проверьте, не спит ли леди Аделина Силбер. Мы подождем пару минут». В комнате большой, светлой, святыми решетками на окнах, пахло лекарством и лавандовой водой. Стены здесь были белыми, как и шторы и ковры на паркете, и даже мебель закрывали белые чехлы, как в брошенном хозяевами доме. Аделина Голдвинч сидела у окна в кресле и, казалось, дремала. Она тоже была белой. Серебристые волосы, собранные в высокую прическу, белое платье или, как оказалось, когда Флоренс присмотрелась, Белая рубашка, длинная из плотного льна. И кожа бледная, как воск. Аделина? Сестра Саманта подошла и мягко дотронулась до спинки кресла. К тебе пришли. Она сделала знак Флоренс и лорду Силберу приблизиться. Звук шагов тонул в густом ворсе ковра. Флоренс бросила взгляд на дядю, но его породистое лицо не выражало ничего. Ни презрения, ни удивления, ни печали. Лорд Силбер был бесстрастен, как всегда. С таким лицом он совершал сделки, наверное, и с таким когда-то выслушивал жалобы Флоренс на одиночество и кошмары. Аделина Голдфинч медленно пошевелилась. Возможно, она и правда дремала, и сейчас медленно просыпалась. Возможно, и Флоренс испугала эту мысль, настолько ослабла, что даже мелкие движения давались ей с трудом. Она подошла к матери так близко, что увидела, как дрогнули белёсые ресницы, как открылись светлые выцветшие глаза. Сетка морщинок вокруг них сложилась так, словно Аделина привыкла улыбаться. Голубоватые вены проступали под тонкой кожей. «Кто пришел? спросила она, моргнув. На лице появилось растерянное, очень жалкое выражение. «Те, кто очень хотел тебя видеть», — отозвалась сестра Саманта. «Мисс Флоренс Голдфинч и лорд Оливер Силбер». Аделина задумалась. Ее рассеянный взгляд уперся во Флоренс. Белые брови сошлись на переносице, как у человека, который пытается что-то вспомнить или решить сложную задачу. Флоренс заметила нити седины в и без того светлых волосах. Седины было много, куда больше, чем у дяди. «Очень хорошенькая девушка», — — сказала Аделина, повернув голову к сестре Саманте. — Такие красивые волосы, как тусклое красное золото. Сердце Флоренс ёкнуло, а губы свело от подступивших слез. Мне попросить мисс Голдвинч подойти еще ближе? — спросила мягкая сестра Саманта. — Может быть, ты хотела бы сделать наброски с нее? Аделина рисует, — добавила она, посмотрев на лорда Силбера. Нежность, с которой она говорила с подопечной, сменилась спокойной вежливостью, даже холодной. Я склонна считать, милорд, что это помогает ей преодолеть барьер, который мешает воспоминаниям в ее голове. Аделина тем временем протянула руку, худую, настолько, что плотный манжет на запястье болтался, и виднелась косточка на сгибе. Пальцы у нее тоже были бледными, будто слепленными из воска, с прозрачными короткими ногтями. Флоренс поняла этот жест легко. Матушка звала ее, просила подойти еще немного. И Флоренс подошла. Прелестное дитя, сказала Аделина. Голос ее все еще был слабым, а слова она произносила медленно, будто бы не помнила, как говорить, и заставляла связки и язык шевелиться с заметным усилием. Подойди к окну, будь так добра, там больше света. Флоренс. Окликнул лорд Силбер строго, как маленьких детей предостерегают от того, чтобы взять лишнюю конфету или поднять с земли грязный, но такой красивый камушек. Флоренс не вняла. Она вышла вперед и встала у окна, прямо рядом с полупрозрачной шторой, зачем-то закреплённой у пола рядом небольших крючков. От окна тянула легким сквозняком, штора надувалась, было прохладно и нервно. И лавандой пахло так горько, что хотелось чихать. Аделина Голдвинч рассматривала дочь пристально, хмуря брови. Ее губы шевелились, произнося неслышимые слова, а пальцы протянутой руки легонько дёргались. Флоренс стало страшно. Взгляд матушки был совсем не материнским, нет, и даже не тем, с которым разглядывают того, кого пытаются вспомнить. Скорее матушка старалась запомнить ее, жадно впитать каждую деталь. Оттенок и фасон платья, блеск волос на солнце. «Игру света на лице и плечах». В общем, смотрела так, как отец иногда смотрел на вазы с цветами или на разложенные для этюда фрукты, или на саму Аделину, когда она позировала ему. Да, Флоренс тогда была маленькой, но уже в том возрасте, когда многое замечаешь и понимаешь, если что-то не так. Однажды она даже спросила у отца, почему у него лицо становится таким незнакомым, и он сказал, что просто внимательно смотрит на мир, Пытаясь разобраться, как устроены вещи. В глазах Аделины, потерявших цвет, как рисунок, слишком долго пролежавший на солнце, осмысленности было не больше, чем во взгляде младенца. Сестра Саманта ворковала над ней, принесла откуда-то планшет со стопкой бумаги и угольный карандаш, вручила это Аделине, несмотря на хмурый взгляд лорда Силбера, и наблюдала с воодушевлением за тем, как на бумаге проступают неясные, по-детски неловкие линии. Назад они выехали чуть за полдень, в самую жару, пусть и не такую жестокую, как месяц назад. Флоренс смотрела в окно на яблони и работниц, на зеленые заграждения и каменные стены, и на душе было мерзко, словно кто-то провел по ней с кишей половой тряпкой. Дядя тоже молчал. Он был недоволен, и тем, что вернувшееся сознание Аделина было не Аделиной вовсе, и общением с сестрой Самантой». Они говорили в ее кабинете почти полчаса, а Флоренс в это время обедала в столовой обители под присмотром той пожилой дамы, которая была их провожатой от ворот до госпиталя. Она не пожелала представиться, да и вообще больше молчала, когда Флоренс задавала прямые вопросы. Есть похлёбку с ломтем свежевыпеченного хлеба в ее компании было неуютно. Флоренс казалось, что каждый ее жест, каждый слишком громкий скребок ложки по дну глиняной тарелки, да и она сама — Все вызывало у старушки неприязнь. Поэтому обед, пусть и вкусный, Флоренс едва доела. «Ты тоже ожидала другого?» — спросил вдруг лорд Силбер. Флоренс смутилась на миг. Слишком неожиданным оказался вопрос. И даже подумала, что он, видимо, адресован кому-то другому. Но кроме них двоих в карете не было никого. «Совсем другого», — призналась она. «Я думала, что она...» «Что она вернулась», — подхватил дядя или возвращается. Пять лет назад было лучше. Он нервно постучал пальцами по обивке сиденья. Тогда казалось, что Аделина становится собой. «Может быть, это молодая дурочка, сестра Саманта и права», — пробормотал он не для Флоренса, а для себя, укладывая мысли в голове. И свидания с близкими пошли бы ей на пользу. Но они не должны стать для Аделины потрясением. Он исказил голос, издевательски передав интонации сестры Саманты. «А ваша желчность, лорд Силбер, только помешает памяти вернуться». Флоренс нервно сглотнула. Дядя злился, пусть и не на нее. От этого живот скрутило, как перед экзаменом. «Мне показалось, что она меня совсем не помнит», — сказала она, чтобы не столкнуться ни с давящей тишиной, ни с язвительными замечаниями в сторону сестры Саманты. Она, может, и была в чем то слишком восторженной, но Флоренс прониклась к ней искренней симпатией. «Тебе не показалось». Взгляд дяди тяжелый и прямой пригвоздил ее к сиденью, и когда колесо кареты попало на камень и их тряхнуло, Флоренс даже не пошевелилась. Зато дядя взял трость и раздраженно постучал к кучеру. Ее письма не слишком отличались от этих, с позволения сказать, рисунков, не правда ли? Продолжил он с очевидным злорадством. Словно бы в теле Аделины сидит даже не она, а другой человек. Ребенок, который хочет рисовать и писать буквы, но не помнит совсем ничего. Флоренс промолчала. Ей было нечего сказать. И потом все еще нечего. Они возвращались в город той же дорогой, сделав одну остановку на почтовой станции, где дядя велел кучеру найти им обед. Обедом оказались подветрившиеся сырные сэндвичи и несколько недозрелых кисловатых яблок. Флоренс съела их, запивая дурным чаем, безвкусным, разбавленным или перезаваренным десяток раз, и чувствовала себя обманутой. Домой они вернулись вовремя, чуть опоздав на чай. И дядя Оливер принял сообщение, что у них гости с нескрываемым раздражением.